Часть 2. Три типа привязанности в повседневной жизни. Глава 5. Жизнь с предчувствием опасности. Тревожный тип привязанности. Знаменитый философ XVII века Барох Спиноза сказал, «Счастливы мы или нет, полностью зависит от качеств объекта нашей любви. Важно сделать правильный выбор в самом начале отношений». И особенно это касается людей с тревожным типом привязанности. Незнание других типов причиняет им много любовных страданий, как вы увидите на примере Эмили, коллеги Амира Левина. Все проблемы сводятся к отношениям. Во время обучения в ординатуре по психиатрии Эмили вдруг решила, что хочет быть психоаналитиком. Для допуска на лекции кандидату полагается минимум год, четыре раза в неделю посещать психоаналитика или уже на говорить обо всём, что в голову придёт. Поначалу у Эмили всё шло хорошо. Специалисту она показалась вполне адекватной, и он пообещал ей окончание терапии уже через пару лет. Небывалый случай, ведь обычно она длится не меньше четырёх 5 А потом Эмили познакомилась с Дэвидом, начинающим актёром, и мгновенно влюбилась. Роман с ним не пошел ей на пользу. Парень истрепал ей все нервы неопределенности в отношениях. Она была совершенно не в себе. На пробежку вокруг водоема в Центральном парке Эмили таскала с собой рабочие пейджеры и мобильный телефон, а они тогда были громадными и тяжелыми. И каждые несколько минут проверяла, не звонил ли Дэвид. На работе она часами его выслеживала в недавно появившемся интернете. Завела аккаунт под чужим именем, чтобы болтать с ним в чатах. Это было какое-то наваждение. Ее психоаналитик никак не мог понять, что случилось с многообещающей студенткой. Из уравновешенной, здравомыслящей женщины Эмили превратилась в человека с пограничными чертами мазохиста. Было ясно, что двумя годами терапии уже не обойтись. Чувствительный механизм привязанности. На самом деле Эмили не страдала ни мазохизмом, ни пограничным расстройством личности. Просто активировался ее механизм привязанности. У людей с тревожным типом привязанности, как у Эмили, он гиперчувствительный. Как вы помните из предыдущих глав, механизм привязанности мозга следит за безопасностью и присутствием любимых людей. К тревожному типу привязанности прилагается умение разглядеть угрозу отношениям. Малейший намёк на вероятную проблему, и механизм привязанности уже зажёг сигнальные огни. И после этого вы не успокоитесь, пока не получите от любимого человека подтверждение, что всё в порядке. У других типов привязанности механизм тоже включается, но по более значительным поводам — поскольку они не обладают чувствительностью тревожных людей. Это подтвердило исследование лаборатории Криса Фрейли из Университета Иллинойса в Эрбане. Он же разрабатывал ECRR – переработанный опросник «Опыт близких отношений». Вместе с Полой Ниденталь из Университета Блэза Паскаля в клермон феране они нашли уникальный способ измерять внимание к социальным сигналам у тревожных людей. Они использовали метод кинометаморфозы — лицо с конкретной эмоцией, например, искажённым гневом. На экране компьютера постепенно принимает нейтральное выражение. Участники должны были остановить кадр, в котором первоначальная эмоция исчезала. Оказалось, люди с тревожным типом привязанности реагируют раньше. В обратном варианте, когда нейтральное выражение медленно сменялось яркой эмоцией, они тоже быстрее улавливали изменения. Из этого следует, что тревожные люди более внимательны к эмоциям и способны более точно их определить. Но есть одно «но». Иногда они торопятся с выводами. Когда в эксперимент внесли поправки, вынуждающие потерпеть и собрать побольше информации, тревожные люди снова обошли остальных. Из этого для них следует важный урок. Не делайте скороспелых выводов, И не озвучивайте их сразу же, тогда получите большое преимущество в понимании окружающих. Не рубите с плеча, чтобы не наделать ошибок и не мучиться потом. После активации механизма привязанности тревожных людей всецело занимает одно — восстановить близость с объектом привязанности. Все мысли и чувства, связанные с потребностью в близости, физической и эмоциональной, называются средства активации. Как только любимый человек так или иначе подтвердит надёжность отношений, вы вернётесь в обычное спокойное состояние. Средства активации. Мысли и чувства, заставляющие искать подтверждение близости. Размышления о любимом человеке не дают сосредоточиться ни на чём другом. На ум приходят только его положительные качества. Вы возводите его на пьедестал, Принижайте свои и преувеличивайте его таланты и способности. Тревога уходит только рядом с любимым человеком. Вы уверены, что это единственная любовь? Мне мало кто подходит, вряд ли я найду второго такого же. До нового романа пройдет не один год, я умру в одиночестве. Даже с неподходящим человеком вы не хотите расставаться. Если он или она уйдет, то счастливит кого-то другого. Он или она может измениться. Проблемы есть у всех, и мы не исключение. В случае Эмили механизм привязанности не ошибся. Дэвид часами смотрел порно в интернете, а ей говорил, что у него прослушивание. А еще Эмили знала, что он флиртует в чатах с другими девушками в том числе и с ней, когда она общалась с ним по другим именем, и все же не могла с ним расстаться. Ее посещали все перечисленные выше мысли «он изменится», «проблемы есть у всех» и так далее. Во время, еще долго после разрыва, Эмили говорила с психоаналитиком только о нем. Теперь она замужем за отличным парнем и стала прежней жизнерадостной женщиной, А эту историю вспоминает с недоумением. Как можно было убить столько времени на нездоровый фанатизм? Если бы хороший парень, не эксплуатирующий механизм привязанности, встретился ей раньше, то избавил бы ее от бессмысленного копошения в пограничном мазохизме. Работа механизма привязанности. Люди с тревожным типом привязанности, как у Эмили, не сознавая того, живут с постоянно включенным гиперчувствительным механизмом привязанности. Это легко может увести их из зоны комфорта в опасную зону, где любой сигнал воспринимается как угроза. Сценарий может быть таким, например, для Эмили. «Мой парень сегодня не звонил. Что случилось?» Для Эмили это признак опасности. Если Дэвид ответил, все прекрасно. Если нет активируется механизм привязанности. Вдруг он разозлился на меня. Возникает потребность в эмоциональном присутствии партнера. Я приглашу его на романтический ужин. Если любимый ответил, позвонил по городскому телефону и рассказал, что у него сел мобильник, Эмили остается в зоне комфорта. Отношения в порядке, снова все нормально. Если он не отвечает, Механизм привязанности уводит Эмили в опасную зону, где все сигналы для нее выглядят как угроза. Стресс усиливается. «Господи, уже пять часов прошло, наверное, он меня бросит». В этот момент могут включиться средства активации или деактивации. В случае, если вход идут средства деактивации, снижение угрозы и привязанности, Эмили мучает вопрос, будут ли они снова вместе и она рисует себе нерадостное развитие событий. Он так не объявился, и ассистентки нет, записку на столе оставил. Сбежал со своей ассистенткой. Трус. Туда ему и дорога. В другом варианте вход пускаются средства активации, мысли и чувства, толкающие к близости. «За что мне это? Я больше никогда не найду такого мужчину». Этот вопрос возвращает Эмиля к исходной точке – Она переживает, что звонка так и нет, и ломает голову, что же случилось. Пока Эмили была с Дэвидом, она находилась в опасной зоне. И как канатоходец без страховки, силилась удержать эмоциональное равновесие в бесконечной череде активаций с редкими и краткими моментами надежности. В мыслях, чувствах и поступках она исходила из факта эмоциональной недосягаемости Дэвида. Эмили постоянно ощущала угрозу отношениям, и всё её время занимали попытки приблизиться к Дэвиду. В интернете по чужим именем, в кабинете психоаналитика или в разговорах с друзьями. Так она могла всегда думать о нём. Вроде бы непоследовательные мысли и чувства, средства активации, подчинялись одной цели — быть ближе к Дэвиду. Будь он рядом, они завяли бы на корню. Они выплёскивались бесконтрольно, и Эмили оставалась бы в зоне комфорта. Больше Эмили не выходит в опасную зону. У неё любящий заботливый муж, а главное, он всегда рядом. Но она ещё помнит, как активируется механизм привязанности. Если вдруг её угораздит снова ввязаться в подобные отношения, наваждение вернётся. И при мысли об этом у неё мурашки бегут по коже. Жизнь в зоне комфорта. Райн и Шона. Райн и Шона познакомились на работе и полюбили друг друга. На седьмом месяце отношений Райан ушел в престижную компанию на более высокую зарплату. Они больше не проводили вместе будни. В первой командировке с новыми коллегами Райан соскучился по Шоне и позвонил ей. Но через два гудка его переключили на голосовую почту. Это было необычно, он расстроился и набрал номер снова. На этот раз автоответчик включился сразу. Райан не оставил сообщение, поняв, что она сбросила первый звонок и после этого отключила телефон. На деловой встрече он с трудом мог сосредоточиться, но пообещал себе до конца командировки больше не звонить. К счастью, Шона написала ему через час и извинилась, что не сняла трубку. Начальник в этот момент стоял прямо за ее спиной. Райан облегченно вздохнул и сразу перезвонил. У райна тревожный тип привязанности, и он интуитивно чувствует, когда что-то идет не так. Он очень внимателен к реакции Шоны, посчитал гудки до переключения на голосовую почту и верно заключил, что сначала она нажала «Сброс», а потом отключила телефон. Люди других типов привязанности редко улавливают такие тонкости. Райн был особенно раним, потому что ещё недавно Шона работала в трёх кабинетах от него, а сейчас он был в первой командировке на новой работе. Но Райану повезло, Шона относится к надёжному типу и умеет усмирять его механизм привязанности. В отличие от Эмиля, Райн не попал в опасную зону, потому что его тревога испарилась. Любимый человек может развеять ваши сомнения минимальным знаком внимания, как шона текстовым сообщением. Если знак не поступает, подозрения растут как снежный ком, и одним сообщением механизм привязанности уже не утихомерить. Это важно понимать обеим сторонам. Чем внимательнее вы к потребностям спутника, а он к вашим на раннем этапе, тем проще будет потом. Если бы Шона не объяснила причину пропущенного звонка, Райн так и не сосредоточился бы на работе. Средство активации. А перезвоня она позже, разговаривал бы обиженно или зло. Протестное поведение. А это никак не на пользу отношениям. Протестное поведение. Победа механизма привязанности над вами. Маниакальное стремление установить контакт. Многократные звонки, Сообщения и письма, постоянное ожидание ответа, хождение вокруг места работы в надежде столкнуться с ним или с ней. Уход в себя. Безмолвная поглощенность делами, сидеть в буквальном смысле спиной к любимому человеку. Разговаривать с другими по телефону, а его игнорировать. Введение счета. Отмечать, через сколько времени он или она перезванивает и выжидать столько же. Ожидать первого шага, проявляя безразличие. Не оставив сообщения для Шоны, райн начал вести счёт. Раз она не отвечает, я тоже не буду. Демонстрация неприязни. Закатывать глаза в ответ, отворачиваться, вставать и уходить во время разговора. Агрессия иногда переходит в прямое насилие. Угроза разрыва. Мы не понимаем друг друга, я так больше не могу. Сразу было ясно, что мы друг другу не подходим. Без тебя мне будет лучше. И все это в надежде на уговоры остаться. Манипуляции. Изображать занятость или недоступность. Не снимать трубку, говорить, что нет времени на встречу, хотя это не так. Заставлять соревновать. Озвучивать планы о встречах с бывшими походах с друзьями в бар для знакомств, рассказывать о поклонниках. Протестное поведение — это любое действие, направленное на привлечение внимания любимого человека и установление контакта с ним. Проявляется по-разному. Все средства хороши, чтобы вас заметили. Вместе со средствами активации протестное поведение толкает на разрушительные для отношений поступки. Очень важно научиться замечать эти моменты. В главе восьмой мы объясним, как научиться замечать протестное поведение и искать конструктивный выход из ситуации. Их эффект сохраняется даже после расставания. Отчасти любовные страдания тоска по недоступному теперь человеку, когда всем естеством хочешь снова быть с ним. Рациональный взгляд и понимание бессмысленности этих эмоций — не убеждают механизм привязанности. Он живет своей жизнью. Вы еще долго будете думать об ушедшей любви, не в силах выбросить ее из головы. Люди с тревожным типом привязанности подвержены хронической активности механизма привязанности. Любопытное подтверждение этому обнаружили умри Гилот, Сильвия Банч и Картер Уэндлкин. Вместе с корифеями теории привязанности — Филипом Шевером и Марией Микулинсром. В исследовании с функциональной МРТ 20 женщин должны были думать, а потом перестать думать о разных вариантах развития отношений. И в негативных сценариях ссора, разрыв, смерть любимого, связанные с эмоциями области мозга у женщин тревожного типа загорались ярче, чем у остальных. А отвечающие за контроль над эмоциями, в частности орбита-фронтальная кора, наоборот, были менее активными. Иначе говоря, у людей с тревожным типом привязанности мозг активнее реагирует на угрозу утраты, одновременно затормаживая деятельность участков, регулирующих эмоции. Поэтому им труднее успокоиться, когда они уже разошлись. Знание работы механизма привязанности дает людям с тревожным типом привязанности шанс на счастливые полноценные отношения. Рекомендации для них мы разделили на две категории, и первая предназначена для находящихся в поиске. Вам лучше сразу ориентироваться на человека с надежным типом привязанности. Проблемы, как по волшебству, будут решаться в самом начале, однако здесь тоже есть тонкости. Остальная часть главы посвящена тому, как тревожному найти себе надежную пару. Вторая категория рекомендации подойдет для состоящих в отношениях и пока одиноких. Вы будете менять модели привязанности, переосмысливать свои ценности и убеждения об отношениях для приобретения навыков надежного типа. Об этом говорится в частях третьей и четвертой. Как тревожному типу найти подходящую пару? Эмили из предыдущей главы не слышала о теории привязанности и не подозревала, что сама она относится к тревожному типу, а предмет ее страсти, Дэвид, к избегающему. Иначе Эмили знала бы, что будет счастлива только в стабильных, с близостью и поддержкой долгих отношениях, а с неопределенностью и эмоциональной отчужденностью никогда не смирится, поэтому вечно будет несчастна и что её обостренную чувствительность избегающие типы усугубляют, а надёжные успокаивают. Как и большинство тревожных людей, Эмилия тянется к избегающему типу, хотя плюсы их союза с надёжными типами научно подтверждены. Почему? А главное, как найти счастье и обойтись без сердечных мук? Сила притяжения... Многие исследователи изучали предпочтения в типе привязанности при выборе пары. Пола Пьетро Монак из Массачусетского университета и Кэтрин Карнелли из Саутгемптонского университета обнаружили, что представители избегающего типа обычно ищут тревожных. А Джеффри Симпсон из Миннесотского университета установил, что женщины с тревожным типом привязанности тянутся к избегающим мужчинам. Неужели помешанные на независимости западают именно на тех, кто больше всех на нее посягает? А ищущие близости стремятся к тем, от кого ее точно не получат. И если так, то почему? Пьетро Монако и Корнелли считают, что эти типы в какой-то мере взаимодополняющие. Подтверждают мнение друг друга об отношениях. Избегающие доказывают себе, что в самом деле сильные и независимые — а все хотят их накрепко привязать к себе. А тревожные убеждаются, что в любви им нужно больше, чем они могут получить, и их дурные предчувствия всегда оправдываются. И оба типа раз за разом воспроизводят привычный сценарий. Эмоциональные качели. Тревожные люди влюбляются в избегающих и по другим причинам. Едва заметные признаки неопределенности и дистанцированности Дэвида Сразу пробудили у Эмиля ощущение беззащитности. Для тревожных это хороший показатель, что у потенциального кандидата избегающий тип. Чуть позже появляются противоречивые сигналы. Он или она звонит, но не сразу. Проявляет интерес, но дает понять, что пока между вами нет ничего серьезного. Все время приходится гадать. При любых противоречиях механизм привязанности активируется и заставляет переживать об отношениях. Но стоит только услышать комплимент или получить романтический сюрприз, как сердце бьется чаще. Приходит уверенность во взаимности, и вы воспаряете на седьмое небо. К сожалению, ненадолго. Снова возникает неопределенность, и круг замыкается. Вы живете в вечном ожидании хоть какого-то подтверждения любви. А дальше начинается самое интересное — Тревожность растет, вы все больше погружаетесь в мысли об отношениях, любовь превращается в наваждение, а любая приятная мелочь дарит неизмеримое блаженство. Вы принимаете активность механизма привязанности за истинную страсть. Покатавшись на эмоциональных качелях, вы продолжаете выбирать людей, неспособных вас осчастливить. Жизнь с вечно включенным механизмом привязанности — уносит нас отчасти в любви, каким его видит природа. Как доказали Болби и Эйнсворт, для благополучия и развития человек нуждается в надежной базе, откуда черпает силы и комфорт. А механизм привязанности ведет себя тихо и спокойно. Повторим, что деятельность механизма привязанности не имеет отношения к истинной любви. Заметьте в новых отношениях цикл тревоги, наваждения и эйфории, вспомните — это не любовь. Истинные чувства даруют покой. Уместно вспомнить поговорку «тихие воды текут глубоко». Тревожному типу не следует встречаться с избегающим, потому что вы хотите близости. Он хочет сохранить дистанцию эмоциональную и физическую. Вы восприимчивы к негативным сигналам, работа механизма привязанности. С его стороны отсутствие определённости, то любит, то не любит и чаще последнее. Вам трудно сформулировать свои желания и страхи, неумение конструктивно общаться, поэтому вы используете протестное поведение. Он не воспринимает вербальные и невербальные сигналы и не считает, что обязан это делать. Вы испытываете потребность в любви и надёжности. Он не даёт сокращать дистанцию, чтобы не возбуждать свой механизм привязанности. Вам надо точно знать, к чему идут отношения. Он предпочитает неопределённость. До некоторой степени она сохраняется даже в серьёзных отношениях. Закон больших чисел. Почему вы чаще будете встречаться с избегающими типами? Три факта, почему большинство романов заводят с людьми избегающего типа. Избегающие чаще разрывают отношения. В одном исследовании обнаружили, что из однажды разведённых избегающие чаще разводятся и во второй раз. Они умеют подавлять чувства и быстрее забывают о бывших, поэтому почти сразу начинают новый поиск. Вывод. Среди свободных людей, избегающих больше – И они дольше остаются одни. Надёжные обычно недолго перебирают кандидатов. При взаимных чувствах и интересах они сразу готовы к серьёзным отношениям. Вывод. Люди с надёжным типом привязанности не скоро возвращаются в число свободных и недолго остаются одни. Согласно исследованиям, избегающие не вступают в отношения со своим типом потому что их ничто не удерживает вместе. Собственно, в одном исследовании они нашли ни одной пары, избегающей-избегающей. Вывод. Люди избегающего типа не встречаются друг с другом и предпочитают другие типы. Давайте подведем итоги. Вероятность познакомиться с представителем избегающего типа очень высока. Больше, чем их относительная доля среди населения — 25%. Они недолго остаются в отношениях и не встречаются друг с другом. Если только эпизодически. И с людьми надёжного типа, потому что среди одиноких их мало. Так кого же они выбирают? Правильно, тревожных. Что происходит при встрече с надёжным человеком? Предположим, наперекор статистики, вам повезло встретить надёжного человека. Вы поймёте, что наткнулись на клад? Несколько лет назад Рэчел познакомила свою соседку Хлою со своим приятелем Тревором, настоящим надёжным сокровищем. Он учился на медицинском факультете и недавно расстался с подругой после 10 лет отношений. Они встречались с 18 до 28 лет. Он не бросал ее, хотя она его не любила, и в итоге сама ушла. Он долго страдал, но, он, наконец, оправился. Тревор был хорош собой, с чувством юмора, занимался спортом. Волевой спокойный парень из успешной образованной семьи. Чего еще желать? Казалось бы, нечего. Но Хлоя осталась равнодушной. Она согласилась, что Тревор красивый и обаятельный, но, по её словам, без искры. Рэйчел очень удивилась и не поняла её. Зато мы теперь понимаем. Надёжный тип производит на тревожных людей впечатление, противоположное эффекту общения с избегающим типом. Надёжные люди излучают честность, прямодушие и предсказуемость, не боятся близости и уверены, что достойны любви. Изъясняться намёками и изображать недотрогу — Это не про них. С ними все понятно и нет никакой загадки. Поэтому механизм привязанности на них не реагирует. А привыкнув считать его сигналы любовью, тревожный тип заключает «Раз фанфары не бьют, это не мой человек». Спокойствие механизма привязанности ассоциируется со скукой и безразличием. Так мы упускаем лучшие партии. Перепутав активность механизма привязанности с истинным чувством, Хлоя взвалила на себя тяжкое бремя. Она вышла замуж за Тони, уверенного в себе интересного мужчину, который регулярно обманывал ее надежды. К счастью, в итоге у Хлои и Тревора все сложилось благополучно. Тревор быстро нашел хорошую девушку, и они до сих пор вместе. Часто путешествуют, поженились и завели двух ребятишек. Он замечательный муж и отец. У Хлои не сразу всё наладилось, но через несколько лет мучений Эстонии она научилась ценить стабильность и любовь человека надёжного типа. Она развелась Эстония и вышла за Брюса, такого же нежного и заботливого, как Тревор. У любой истории может быть такой же счастливый конец. Не всё в руках судьбы. Главное — слезть с эмоциональных качелей И не путать активность механизма привязанности с любовью, ведь он реагирует на эмоциональную холодность избранника. Тревожным людям следует встречаться с надежными, потому что вы хотите близости. Они тоже хотят близости и не оттолкнут вас. Вы восприимчивы к негативным сигналам работы механизма привязанности. Им свойственны последовательность и постоянство, Их поступки не противоречат друг другу, они умеют успокоить. Вам трудно сформулировать свои желания и страхи, конструктивное общение. Поэтому вы используете протестное поведение. Они ставят ваше счастье на первое место и стараются угадать ваше настроение. Вы испытываете потребность в любви и надежности. Они сразу говорят о своих чувствах и не колеблются. Вам надо точно знать, к чему идут отношения. Надёжные, настроенные на серьёзные отношения. Чем опасны популярные советы? О чём пишут в популярных книгах про отношения? Как удержать избранника? Подчёркивать недоступность и занятость? Не звонить, пусть сам звонит. Показывать равнодушие, напускать таинственность. Так вы якобы сохраните достоинство и независимость и завоюете уважение. Такое поведение противоречит вашим личным потребностям и чувствам. Вы отодвигаете их на задний план, изображая сильную и самодостаточную личность. Это, безусловно, повышает вашу привлекательность, но для определенного типа, избегающего. Почему? Потому что ему нравится, что вы ничего не требуете, и соглашайтесь на комфортную ему дистанцию. Он убивает двух зайцев, наслаждается близостью, пока вы вместе, а в остальное время не думает о вас. Притворяясь другим человеком, вы играете по чужим правилам, позволяя человеку приходить и уходить, когда он пожелает. Избегающий партнер быстро вас раскроет. Они прекрасно вычисляют желающих наложить лапу на их независимость. И даже если этого не произойдёт, в конце концов придётся показать своё истинное лицо. Ведь вам нужна близость, много времени вместе и уверенность. Но избегающий тип тут же струсит и охладеет. Вы в проигрыше в обоих случаях, потому что привлекли неподходящего человека. Как людям тревожного типа вести себя на свидании? Первое признать и принять свои потребности в отношениях. Мы не предлагаем вам самим ухаживать, исполнять любые желания избранника и ежеминутно ему звонить. Наш метод заключается в другом. Вы должны понять, что у вашего типа привязанности есть определенные потребности, и без них вы не будете счастливы. Чтобы найти подходящего человека, сначала осознайте свое желание близости — досягаемости и надежности любимого человека и признайте, что имеете на это полное право. Ваши потребности не плохи и не хороши, они просто есть. Не обращайте внимания на тех, кто видит в этом навязчивость и зависимость. Не стыдитесь, что без пары чувствуете себя одиноко и что хотите быть как можно ближе к любимому человеку. А дальше оценивайте кандидатов, исходя из своих потребностей. Не думайте, что изменить в себе ради отношений, как советуют в некоторых книгах, а смотрите, сможет ли человек подарить вам счастье. Второе. Сразу отсеивайте представителей избегающего типа. Учитесь на раннем этапе определять представителей избегающего типа. В этом пригодится наша анкета, но есть и другие способы. Артур Конан-Дуэлл в книге про Шерлока Холмса по выражением «дымящийся пистолет» назвал неопровержимое доказательство преступления. Посмотрим, какие улики оставляют за собой избегающие типа. Отсутствие определённости. То любит, то не любит. Хочет идеальных отношений, но намекает, что с вами это невозможно. Всегда искал свою половинку — но какой-нибудь ужасный недостаток в человеке или обстоятельствах становился непреодолимым препятствием к совместному счастью. Не интересуется, чем вы расстроены, даже если знает об этом. Говорит о вашей навязчивости, чувствительности, что вы делаете из мухи слона, обесценивает чувства и заставляет сомневаться в себе. Игнорирует неудобные вопросы, отмалчивается или меняет тему. Претензии рассматривает как в зале суда. Значения имеют только факты, но не чувства. Не слышит вас. Несмотря на все ваши старания, не понимает или хуже, не хочет понять, что вам нужно для счастья. Заметим, что улики — это не столько конкретные поступки, сколько эмоциональная позиция, неопределенность в отношениях купе с безразличием к вашим психологическим потребностям. Сладким словам противоречат реальные действия. В следующей части вы узнаете, как с этим бороться конструктивным общением. Третье — свидание на новый лад, естественность и конструктивное общение. Переходим к формулировке потребностей. Большинство тревожных людей попадают в ловушку, поставленную книгами про отношения и общественными нормами. Они считают себя слишком требовательными, и пытаются примириться с потребностью избегающего избранника в дистанции и границах. Сейчас принято держаться с некоторой прохладцей самодостаточной личности. Тревожные люди скрывают свои желания и досаду от их неудовлетворения. И остаются в минусе, потому что, сформулировав их, достигли бы сразу двух целей. Во-первых, остались с собой. Это непременное условие счастья и удовлетворенности жизнью — что, в свою очередь, считается самой привлекательной чертой потенциального спутника жизни. И, во-вторых, если вести себя естественно, любые несовпадения с потенциальным избранником сразу бросятся в глаза. Все люди разные, и это прекрасно. Пусть избегающие встретят тех, кому нужна дистанция в отношениях, а вы ищете своё счастье. А что, собственно, значит оставаться собой и вести себя естественно? Объясним на примере Дженнет, пациентки Амира. В 28 лет она больше года встречалась с Брайаном, а потом он решил, что не готов к серьезным отношениям, и они расстались. Дженнет была совершенно раздавлена и еще несколько месяцев не приставая думала о нем. И чувствовала с ним связь, а потому не могла встречаться с другими. Полгода спустя, будто в ответ на ее мольбы, Брайан объявился и предложил снова быть вместе. Конечно, она обрадовалась. Через пару недель Амир спросил у нее, как дела. По ее словам, они решили не торопиться, и темп задавал Брайан, как в первый раз. Она знала, что он не хочет обязательств и боялась опять его спугнуть. Амир настоятельно порекомендовал не повторять неудачный опыт, а чётко высказать ему свои желания. Ведь это Брайан хотел возобновить отношения, так что пусть докажет, что изменился и достоин её любви. Амир посоветовал выразиться решительно, например, так. «Я тебя очень люблю, но и мне нужна уверенность в твоих чувствах. Я хочу разговаривать с тобой каждый день, а не только, когда тебе удобно. Мне не нравится скрывать желание быть с тобой рядом, чтобы не пугать тебя». Но дженнет надеялась, что он оценит ее терпение. И полюбит еще больше. Надо только стать уверенной в себе и держаться, как ни в чем не бывало. Но отношения предсказуемо ухудшались и в итоге сошли на нет. Брайан все реже звонил, принимал решение без нее, а потом просто исчез, ничего не сказав. Если дженнет показала бы ему свое истинное «я» и высказала чувства и желания, то уже пережила бы его уход с уверенностью, что сделала все возможное для спасения отношений, и Брайан ей не подходит. А он сразу понял бы, что, если правда хочет вернуть Дженет, надо проявить себя с лучшей стороны и заботиться о ней. И ему не пришлось бы гадать, что от него требуется, все было бы сказано. Подробнее о том, как естественно вести себя в конструктивном общении, мы расскажем в одиннадцатой главе. Четвертое. Принцип изобилия. Как вы помните, основную часть свободных людей составляют представители избегающего типа. при приотсеве кандидатов стоит помнить о принципе изобилия вокруг достаточно неповторимых и прекрасных людей, идеально подходящих именно вам. Дайте шанс нескольким, не останавливаясь сразу на ком-то одном, и обходите десятой дорогой владельцев дымящихся пистолетов. Личностям тревожного типа для этого нужно изменить мышление. Кажется, что встреча с подходящим человеком маловероятна, но ведь не невозможно. На свете много приятных, интеллигентных людей, готовых вас осчастливить, просто их меньше, чем остальных. И единственный способ встретить родственную душу — перебрать много претендентов. Элементарная теория вероятности. Чем шире выбор, тем выше шанс найти того самого. Но этим дело не заканчивается. Тревожные люди быстро привязываются, им достаточно одного физического влечения. Одна ночь или страстный поцелуй, и вуаля, все ваши мысли лишь об этом. Напомним, что активация механизма привязанности заставляет искать близости с человеком делать все для сохранения отношений с ним еще до того, как вы его узнаете и полюбите. Если встречаться с кем-то одним, то способность трезво оценивать человека сразу отключится. Принцип изобилия помогает объективно подходить к кандидатам. По сути, вы обманываете механизм привязанности, притупляете его восприимчивость. Он не будет так бурно реагировать на одного человека, если занят одновременно несколькими, и свет ни на ком не сойдется клином. Проще вычеркнуть тех, с кем вам некомфортно, пока на них не возложены большие надежды. Зачем впустую тратить время на неотзывчивого человека, когда у вас очередь из готовых заботиться о вас, как и королевской особе? Встречаясь с несколькими людьми, в эпоху интернета это несложно организовать, проще говорить о своих желаниях и потребностях. Не страшно распугать претендентов и нет необходимости скрывать свое «я» и можно проверить совместимость с потенциальным спутником жизни до точки невозврата. Для Ники, 31 год, принцип изобилия все изменил как по волшебству. Симпатичная, общительная, смешливая, в отношениях она редко переступала рубеж нескольких недель, а то и дней. Обладая повышенной тревожностью, она хотела близости, но при чувстве и обреченности на одиночество быстро начинало сбываться. В любви она была слишком чувствительная и легко обижалась, а потом занимала оборонительную позицию и не перезванивала или не отвечала, протестное поведение, пока отношения не заходили в тупик. А позже изводила себя, без конца размышляя о своих действиях, средства активации. Ей было очень сложно забыть обо всем и жить дальше. Склонность ее пропадать и не перезванивать она привлекала избегающих мужчин, которых такой режим общения вполне устраивал. Ники была несчастна. После нашего предложения она попросила всех друзей присматривать для нее хороших парней и зарегистрировалась на нескольких сайтах знакомств. И начала встречаться с массой мужчин в поисках одного надежного. Активная деятельность не оставляла ей времени тревожиться о каждом претенденте, и ее взгляд на отношения изменился. Раньше в каждом понравившемся мужчине, а она была привередлива, она видела последнюю надежду на счастье, а теперь ей открылся широкий выбор. Конечно, без разочарования не обошлось, с некоторыми ей хватило одного свидания. Зато привычная тревожность улеглась, и Ники увидела ситуацию в новом свете. Она убедилась, что нравится многим, в том числе тем, кто ей не подходит и перестала считать неудачные свидания подтверждением, что с ней что-то не так. Ее уверенность в себе заметно выросла. Если претендент демонстрировал признаки избегающего типа, некий не тратила на него время. Она говорила себе «этот мне не подходит, а вот следующий может быть что надо». По мужчине, который ей понравился, она не сходила с ума, как раньше, и реже склонялась к протестному поведению. В нем уже не было необходимости, поскольку чрезмерная обидчивость ушла, или, по крайней мере, снизилась. Через год после эксперимента Ники познакомилась с Джорджем. Он был нежным, заботливым и восхищался ею. С ним она расслабилась и перестала ждать подвоха. Сейчас она шутит, что, по иронии судьбы, хотя Ники сама и была ее творцом, У неё самые надёжные и счастливые отношения среди всех друзей, даже женатых со студенческой скамьи. Пятое. Дайте надёжному человеку шанс. Принцип изобилия не поможет, если не разглядеть сокровища. Встретив человека надёжного типа, не торопитесь делать вывод, подходит он вам или нет. Помните, что поначалу может быть скучно, Ведь механизм привязанности дремлет. Подождите немного. Тревожные люди иногда путают спокойствие в отношениях с отсутствием чувств. От многолетней привычки одним махом не избавишься. Через некоторое время вам начнет нравиться это состояние, и вы ощутите все его плюсы. Осторожно, стереотипная привязанность. Разделяя типы привязанности по половому признаку, можно перепутать избегание с мужественностью. Согласно исследованиям, у мужчин этот тип не более распространен, и многие из них умеют выражать чувства, любить и показывать привязанность, не уходят от решения проблем и всегда подставят плечо. Надежные. Тревожность чаще приписывают женщинам, тогда как большинство женщин относятся к надёжному типу, а тревожных мужчин найдётся немало. Важно помнить, что бывают избегающие женщины. Большинство людей, независимо от пола, относятся к надёжному типу. Напоследок. Дорогой тревожный слушатель, мужчина вы или женщина, вам особенно полезно знать теорию привязанности. Вы больше других страдаете от активности механизма привязанности с неподходящим партнером. Поэтому вам, как никому, надо понимать, как он работает, в каких отношениях вы будете счастливы и в какие ситуации вам лучше не попадать. Мы видели достаточно примеров, как люди нашли идеальную пару, следуя советам из этой главы, и как годами страдали, а потом перешли в новую, надежную фазу отношений.